Я мог бы распознать сирень и то, когда она цветет, сирень и акацию, Дерибасовская Греческая улицы обсажены акациями. За обедом отец рассказал новую историю о яши Хейфице. Не доходя до Рабина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает 800 рублей за выход. Посчитайте, сколько это выходит при 15 концертах в месяц».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 Загурский подходил к парадной двери и окинулся к черному ходу. Его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка тёрлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни. «Я офицер», — сказал мой отец. «У меня есть имение. Я езжу на охоту».